Глава четырнадцатая. Нам не о чем с тобой говорить. «С чего это?» — удивился принц. «По-моему, как раз есть о чем». «Нет, Дрейв, нам не о чем с тобой говорить, потому что в прошлый раз, когда я что-то пыталась объяснить, ты слушать не желал, а в другой раз заявил, что если я что-то рассказываю, это обязательно ложь. «Есть ли смысл о чём-то разговаривать, если ты не веришь ни одному моему слову? И я никуда с тобой не пойду до тех пор, пока ты не поговоришь с моими подругами». «А твои подруги здесь при чем? Дрейв окончательно растерялся. «При том, что они видели, как Лиссанна давала мне этот артефакт. Нас всех тогда пригласили к старшекурсницам». Изумление на лице Дрейва росло. «Ты права? Что ж...» «Если есть свидетели, я расспрошу твоих одногруппниц». «Хорошо». «А я еще подумаю, стоит ли с тобой после этого разговаривать». Подумала я. «Может, после всех слов, которые Дрейв мне наговорил, мне не хотелось с ним мириться? Может, я совсем не такую истинность себе представляла? Но какая это истинность, если он готов меня во всех грехах обвинить? Да и плевать на истинность, если драконы могут от нее отказываться. Я...» Так вообще ничего подобного не чувствую. Где-то в глубине грызла робкая мысль, что мне нужны эти чувства, нужны отношения, чтобы огонь не погас. Чудо, что он еще доступен мне. Но давать Дрейву второй шанс ради магии... Как-то это не слишком честно, наверное. Так что после испытания я отправилась к себе одна. Никто на меня не напал, и ничего не случилось. Я даже расслабилась немного. Может, и не будет больше никаких нападений. Может, все поклонницы Дрейва наконец-то смирились, а соперники на соревнованиях не считают достойной противницей. «Майрана, что с тобой стряслось?» Анита встретила меня удивлённым взглядом. «Испытание. Я поняла, что испытание, но что с вами там делали? Купали в озере? Связали и заставили выплывать? Ха. А волосы почему мокрые только до середины головы? Нам сказали, что покажут запись только через час». «О, через час! Это прекрасно! С удовольствием посмотрю вместе с тобой! А пока интрига!» Уже закрывая за собой дверь ванной, услышала стук и возглас Аниты. «Ваше высочество? Что будет дальше, слушать не захотела». Заперлась в ванной и отправилась в душ. После купания в подземельях Академии хотелось хорошенько помыться. И несмотря на то, что не замерзла, прогреться под горячими струями тоже не помешает. Когда вышла из ванной, кутаясь в махровый халат, соседки в комнате не было. Ни Аниты, ни Дрейва. И хорошо, успею переодеться. Тем более разговаривать сейчас ни с кем не хочется. Устала я что-то. И не знаю, может, вся эта ситуация с ссорой, недоверием и обвинениями вызывает чувство подавленности. Все равно неприятно из-за того, что Дрейв мне не поверил, даже не дал времени нормально объяснить. Пусть я могу его понять, но обидно и по той причине, что все это время он, оказывается, считал меня той еще дрянью. Значит, ухаживал неискренне. Ухаживал, заботился, разговаривал со мной не потому, что ему хотелось это делать, и не потому, что хотел меня порадовать, как недавно заявил возмущенно. Дрейв всего лишь добивался своей цели — уложить истинную в постель. Пока выдалось свободное время, я решила сесть за домашнее задание. Не успела. Дверь открылась, однако вошла не Анита. Соседка топталась за порогом. Первым вошел Дрейв. «Марина, я поговорил с твоими подругами. Теперь давай поговорим вместе с тобой». Я отложила ручку. Вздохнула. Вслед за Дрейвом в комнату тихо, как мышка, прошмыгнула Анита. Всем своим видом драконица давала понять, что не собирается вмешиваться. Я не спешила отвечать, и Дрейв добавил. «Если не хочешь идти в комнату, пойдем прогуляемся по саду. Но на улице собирается дождь, и из-за этого похолодало. А еще кто-то может услышать наш разговор». «Уверена, ты можешь сделать так, чтобы никто не услышал». «Могу. Да, пойдем на улицу. Пройдемся по парку». Я встретилась взглядом с Дрейвом и не смогла прочитать, что задумал дракон. «Перестал ли он злиться?» «Ведь даже если я не оговорила его бывшую, я ведь всё равно дрянь. Если только не выпалю в лоб, что я Феникс, и понятия не имела, что стала его истинной. А этого я делать уж точно не собираюсь». Дрейв пропустил меня вперёд и вышел из комнаты вслед за мной. Мы направились к лестнице. Так и молчали, пока не вышли на улицу. Небо и правда заволокли тёмные тучи. Дождь ещё не начался, но, судя по виду туч, вот-вот закапает». Дрейв снял с себя жакет и накинул мне на плечи. Я не стала отказываться. «Спасибо», — поблагодарила сдержанно. Когда мы отошли от общежития, вокруг взметнулась магия. Язычки пламени забегали по воздуху и окружили нас желтоватым маревом. Похожее я видела на испытании, когда Дрейв защищал меня от магических снарядов и заклинаний. «Нас никто не услышит, так что спектаклей устраивать не будем», — пояснил принц. Я кивнула, не желая первой начинать разговор. От подкола «Если только ты не начнёшь размахивать руками и бегать по кругу» тоже удержалась. Какое-то время мы шли молча. Наконец Дрейв произнёс. «Я поговорил с твоими подругами. Они подтвердили. Лисанна дала тебе этот артефакт. Ты меня не обманывала». «Как неожиданно!» «Да, вот теперь я не сдержалась». Обида все-таки прорвалась в едком замечании. «Да, я обвинил тебя несправедливо, и за это приношу свои извинения». Дрейв остановился, прожигая меня напряженным взглядом. «С Лисанной я тоже поговорил. Она не признавалась, конечно, но я догадываюсь, что для нее был бы благоприятен любой исход. Из-за обиды она готова была даже на мое исключение с соревнований». Надеялась, что в расстроенных чувствах я приду к ней, ведь все будет выглядеть так, будто нас исключили из-за твоей неосторожности. Но даже так, как вышло. Да, я не поверил, и мы с тобой поссорились. Прости, но, Марина, мне все это надоело. Хватит игр. Я хочу свою истинную. Нет! Я так опешила, что ответ вырвался прежде, чем успела подумать. Дрейв смотрел укоризненно, вздохнул так устало, будто ему и правда все надоело. «Зачем, Марина? Зачем ты сопротивляешься? Мы можем быть вместе, мы можем быть счастливы, и мне совершенно непонятно твое упрямство, из-за которого ты можешь лишить нас обоих счастья». А во мне опять поднималось раздражение. «Ты хоть сам себя слышишь? Мне надоело, хочу свою истинную». «И ты ни разу не спросил, а чего хочу я?» «На кой мне такая истинность, если ты плюешь на мои желания и думаешь только о себе?» «Как это не спросил?» — опешил Дрейв. «Я постоянно тебя спрашивал, почему отталкиваешь, чего ты хочешь?» «Не только спрашивал, но и делал так, как ты хочешь». «О, прекрасно! Пришли к тому, с чего начали». «Ну хорошо, ты делал, как я хотела». Бесился тихонько, но делал. Я не бесился. Разве? А мне показалось, давно закипал. Иначе с чего так сорвался? Я уже извинился. А я не могу все забыть и идти дальше по щелчку пальцев. Будь ты хоть трижды мой истинный. Я хочу разобраться и понять, а нужно ли мне все это. И пока Дрейв не успел чего-то там сказать, он уже явно собирался то ли возмутиться, то ли возразить, выпалила Как насчет тебя и Лисанны? Если ты не бесился из-за необходимости за мной ухаживать, выплясывать, как сам выразился, значит, вся злость вспыхнула, когда ты подумал, будто я оговариваю Лисанну. И еще раз напомню, ты даже мысли не допустил, что это не так, что я могу говорить правду. Что ты к ней чувствуешь? Почему она важнее, чем я, если именно я? Истинная, и именно со мной ты хочешь быть. Дрейв хмурился и не спешил отвечать. «Мы с Лиссанной дружили с детства, когда нам было лет по двенадцать, влюбились, закрутили первый в нашей жизни роман. Потом мы много раз расходились и снова сходились. Она мой друг детства, и я не могу просто взять и вычеркнуть ее из своей жизни». «Огонь, конечно, жаль, но я смотрела на Дрейва и понимала, что нам не быть вместе». «Ничего из этого не выйдет. Уверена, этот дракон уж как-нибудь проживёт без своей истинной. Ну а я отчётливо чувствую, как последние тёплые чувства к нему растворяются во мне без следа». «Как ты себе это представляешь, Дрейв?» — спросила спокойно, почти ласково, потому что больше ничего не чувствовала, даже обиды. «Ты хотел всё сделать по-хорошему, но не смог». Ты бы встречался со мной, потому что я истинная, но продолжал думать о Лисанне, потому что дружишь с ней с детства и не можешь вычеркнуть эти чувства. Она всегда будет стоять между нами, даже если ты будешь делать вид, будто выбираешь меня. Но на самом деле ты меня не выбираешь. Когда я пришла к тебе с артефактом, ты выбрал ее, а меня предал. И так будет повторяться раз за разом. Зачем я тебе, Дрейв? Некоторые драконы могут отказываться от истинных. Уверена, получится и у тебя. Дрейв смотрел на меня мрачно, но в его глазах разгоралось упрямство. На что ты рассчитывал, Дрейв? Может быть, ты её любишь, если раз за разом к ней возвращаешься? А я... судьба могла и напутать что-то. Ты так говоришь, будто ничего ко мне не чувствуешь. Может быть, так и есть. Но ты моя истинная. «И что?» Многие драконы боролись с этим чувством. «Истинность еще не любовь, и может не стать ею никогда». «Тогда зачем борешься ты?» Дрейв шагнул ко мне. В его глазах бесновалось что-то непонятное, отчаянное. «Я же принц!» — выдохнул он. «Принц Даргана! Чего же ты хочешь? Тебе мало принца? Чем я тебя не устроил?» Я вздохнула. «Как тяжело бывает отказывать!» Но чувствую, всё, хватит. С того момента, как сам Дрейв сказал «хватит, хочу свою истинную», я поняла, что не хочу продолжать отношения, даже если снова потеряю огонь. Найду в кого влюбиться. Со временем. Сначала ты не устроил своим самовлюблённым напором, потом услышал меня «да, спасибо за то, что всё-таки постарался». «Я даже поняла, когда ты записал нас на соревнования. Это было непросто и до сих пор аукается мне. Но, допустим, с этим я готова смириться. Но ты ведь продолжаешь делать всё, чтобы меня оттолкнуть. Я не доверяю тебе, Дрейв. Я никогда не смогу довериться дракону, который сначала записывает меня на опасное соревнование, не спросив моего мнения, а потом кидается с обвинениями, не разобравшись в ситуации. Ты ведь не просто обвинил меня. Ты выбрал Лесанну». Ты защитил ее, а меня предал. Вот чего я не смогу простить даже после твоих извинений. А если бы со временем и смогла, то довериться снова уже точно нет. Ты слишком много о себе возомнила, процедил Дрейв. Ну надо же, принц разозлился. Неужели? Кто ты такая, Майрана? Простая девчонка, сирота из бедной семьи. Даже при том, что ты моя истинная, Я бы никогда не смог на тебя жениться. Но ты могла бы быть рядом. Могла бы получать подарки. Я бы исполнял твои желания. А женился на Лиссанне? Опешила я. Кажется, я все-таки не знала Дрейва. Все-таки, ухаживая за мной, пытаясь понравиться, он казался искренним, а не таким самовлюбленным засранцем. Может быть, и на ней. Может, на другой достойной аристократке. Я думал, что ты достаточно умна, чтобы это понимать. Водила меня за нос, играла, получая подарки и заботу. Мне на самом деле хотелось это делать, я не обманывал тебя. Мне нравилось дружить с тобой, нравилось быть рядом. Но я надеялся, что ты достаточно умна, чтобы не затягивать с этой игрой я еще полагал, что ты прекрасно осознаешь свой статус и не будешь рисковать возможностью быть рядом с принцем Даргана, как его истинное. Если бы чуть раньше я не поняла, что нам с Дрейвом точно не по пути, я бы сейчас ощутила ужасную боль, но во мне лишь тлела обида. И, может быть, капелька злости. А ведь он бы не сказал все это, если бы не считал меня самовлюбленной стервой». Продолжал бы играть хорошего дракона, который мир готов бросить к ногам своей истинной. А оказывается, он только меня готов бросить. К себе в постель. Ну а замуж это с высокородной драконицей. Как же вовремя все прояснилось. Как хорошо, что Дрейв посчитал меня стервой, которой можно все это вывалить. Иначе... Да, потом, если бы я всерьез влюбилась, стало бы намного больнее. Дрейв со злостью смотрел на меня. Я... Не знаю, что отражалось в моих глазах, но спустя еще несколько секунд хлынул дождь. Я стянула с себя жакет Дрейва, передала его дракону, развернулась и зашагала назад к общежитию. Через несколько шагов пришлось ускориться. Пусть я больше не боялась простыть, но промокнуть до нитки под таким сильным ливнем совсем не хотелось. Дрейв не окликал и не пытался остановить. Да и что бы он сказал, после всего. Как теперь будем продолжать соревнования, не представляю. Я взбежала по ступеням и ворвалась в здание общежития, стряхивая с себя потоки воды. С меня тут же натекла приличных размеров лужица. «Вот ты где!» «Как же сложно тебя выловить, да ещё чтобы никого рядом не было!» Лисанна объявилась внезапно, накинулась на меня, заставляя сместиться, и тут же прижимая к стене рядом с дверью. Я не испугалась. Может, потому что очень устала, может, из-за глупости. Учитывая, на что некоторые драконицы способны, чтобы заполучить принца Даргана, вероятно, самое время начать волноваться. Однако я совершенно спокойно, даже равнодушно взглянула на старшекурсницу. Если хочешь узнать, где Дрейв, то он на улице под дождем. Наверное, уже возвращается к себе в комнату. «Где Дрейв? Я и сама в состоянии выяснить!» Зло выпалила драконица. В её глазах полыхал огонь. Но хорошо, что пока только в глазах. А вот я своего наверняка лишилась. И защититься теперь не смогу. Хотя, чтобы я противопоставила старшекурснице, даже имея возможность призвать магию. Я с тобой поговорить хотела. Ты, мелкая, глупая выскочка, которая от чего-то решила, будто ей можно всё. Я изумлённо округлила глаза. Это когда я такое решила? «Мы с Дрейвом с детства встречаемся. Да, мы гуляем, пока учимся в Академии, и есть такая возможность. Дрейв встречается с другими девками-однодневками, и я нахожу себе парней, чтобы немного поразвлечься. Но мы с Дрейвом всегда сходимся снова. Об этом не говорят в Академии, потому что я не так глупа, как ты, и предпочитаю не привлекать к себе внимания до поры до времени». «Но знай, Дрейф развлечется с тобой, а потом вернется ко мне. Я — одна из немногих аристократок, чья семья достойна породниться с королевским родом Даргана. А ты годишься только для того, чтобы быть подстилкой. Но рано или поздно Дрейф наиграется». «Уже наигрался?» «Что?» — Лиссанна опешила. «Она явно не ожидала такого ответа. Я говорю, посторонилась уже». «Дрейв снова свободен. Можете сходиться, расходиться, сколько угодно. Меня это не касается. И в будущем. Избавь меня, пожалуйста, от своих истерик». В глазах Лисанны полыхнула. И не только в глазах. Я заметила, как нагрелись её руки, которыми она тут же стиснула мои плечи. Но сделать ничего не успела, потому что дверь открылась, и в холл общежития вбежали промокшие девчонки». Лисанна тут же от меня отпрянула. Я воспользовалась возможностью и поспешила к лестнице. По-моему, говорить нам больше не о чем. Если Лисанна, конечно, вспомнит, что помимо раздражающих слов, я произнесла и кое-какие другие. А что не сдержалась и нагрубила, так надоело терпеть. У меня выдался тяжелый день, уместивший в себя испытание, а закончился и вовсе паршиво. «Блин, испытание!» Из-за этого идиотского разговора с Дрейвом я пропустила трансляцию записи. А, впрочем, какая теперь разница? Мне нет совершенно никакого дела до соревнований. Вот как Дрейв захочет, так пусть теперь выкручивается. Больше не собираюсь ни тренироваться с ним, ни общаться дольше необходимого. То есть от начала и до конца каждого следующего испытания. Надеюсь, их будет не слишком много. «Майрана, что так долго? Ты всё пропустила!» Анита встретила меня оживлённым восклицанием. «Расскажешь, как было?» «Расскажу, конечно. Вы третьими закончили, знаешь?» «Да, знаю. Но как остальные участники справились?» «Те двое старшекурсников, я не запомнила их имена, управились очень быстро. Очень умными оказались, причём оба. Нашли друг друга». Анита фыркнула. «Но я так подозреваю, в остальных испытаниях им ничего не светит. Элайт со своей девушкой, как всегда, были на высоте. Да и вы с дрейвом не оплошали. И тут она задумалась. Слушай, нам показали вопросы кроссворда. Ты что, не знаешь элементарных вещей? Не знаю. До Академии плохо училась. Расскажешь? Анита вздохнула. Если захочешь, но это так скучно. Давай пока об испытании. Из рассказа соседки выяснилось, что все участники заходили в одинаковые камеры, а вот вопросы в кроссвордах и математические примеры разнились. Кроссворды на самом деле выявляли нашу эрудицию и от курса не зависели. А вот математические примеры подбирались таким образом, чтобы решить можно было только в том случае, если немного заглянуть вперед программы. Но выбраться можно было при помощи одного решения, то есть либо кроссворд, либо математика. Большинство выбирали кроссворды. Что любопытно, были те, кто смог выбраться только при помощи силы. Им на этом испытании дали меньше всего очков. Я слушала Аниту, чтобы не погружаться в невеселые мысли и воспоминания о разговоре с Дрейвом. Магию все-таки. Жаль. На следующее утро я чувствовала себя разбитой и вымотанной до предела. Хотелось просто лечь и ничего не делать, но пришлось собрать себя по кусочкам и отправить сначала на завтрак, а потом и на пары. Студентка Майрана? Это было потрясающе! Преподаватель математики встретил меня сияющими глазами и улыбкой до ушей. «Вчера на испытании вы показали высший класс? Ставлю вам пять огоньков автоматом за весь семестр». «Очевидно, вы знаете программу «Наперёд» и очень интересуетесь математикой». «Наша Майрана не промах!» Тут же подхватили ребята. «Это они ещё не знают, что мы с Дрейвом расстались. Интересно, а как отношение одногруппников изменится ко мне после того, как узнают? Остальные в академии опять перестанут замечать? И это в лучшем случае. А одногруппники...» Может, хотя бы они продолжат общение, потому что успели получше узнать. Не может же в этом мире абсолютно все зависеть исключительно от связей. Где-то ведь можно найти искренний интерес, искренние чувства и симпатии. В обед нам объявили, что следующее испытание состоится завтра и начнется в полдень. Студенты порадовались из-за отмены всех послеобеденных пар. Ну а я порадовалась еще одной новости. После завтрашнего испытания будет еще два. И на этом соревнование закончится. Осталось всего три раза потерпеть, после чего можно будет прекратить общение с Дрейвом. А то мне теперь даже смотреть на него тошно. Из-за всех этих невеселых мыслей я начала задумываться над вопросом о яра Обучение в Академии длится пять лет, и я планирую его завершить. Но что потом? Куда податься? Как распланировать свою жизнь в чуждом Элсаре с его странными порядками? Улучив момент, вечером после ужина напросилась в гости к Черному Дракону. Мы уже почти закончили обучение. По крайней мере, оставалось только практиковаться. а магии я опять лишилась. Но Айяр не отказал в разговоре. Мы с Дрейвом расстались. Я вздохнула. Наверное, это было очень странно, обсуждать свои отношения, теперь уже бывшие, с Айяром. Но с кем еще я могла поговорить по душам? Как ни странно, именно этот таинственный чёрный дракон, холодный и как будто равнодушный, единственный во всём мире, кто знает обо мне правду, а потому ближе остальных. «Ты его бросила?» Он вздёрнул бровь. «Почему сразу я?» «Хотя, может, и я». Дрейв не предлагал расстаться. Он, наоборот, сказал, что ему всё надоело, и он хочет получить свою истинную. Я всё-таки смутилась. Есть моменты, которые лучше не озвучивать, а Яр не моя подружка, чтобы я вываливала на него всякие глупости, тем более столь откровенные. Пришлось торопливо продолжить. Дрейф считает, что Майрана Эйри недостойна стать его женой, поэтому он женится на другой, а я буду скрашивать его будни в постели. Да, добавка получилась ничуть не лучше предыдущей фразы, но ничего уже не исправить. Оставалось только краснеть от смущения. Аяр смерил меня задумчивым взглядом и внезапно хмыкнул. «Вот идиот!» «Дрейв?» «Конечно. Только идиот способен так поступить со своей истинной. Если уж соблюдать правила, то Эйри не слишком знатная, а все же аристократичная семья. Если бы у принца не было так сильно раздуто самомнение, он бы и в жены тебя взял и вел себя умнее». Чуть подумав, Аяр повторил. «Да, он идиот и что теперь ты хочешь чтобы я дал тебе совет в любовных делах прозвучало странно как будто даже а нет показалось аяр так же спокоен как обычно нет я тут же стушевалась на самом деле я хотела задать другие вопросы ты спрашивал кем я хочу быть в саре как хочу прожить свою жизнь здесь а как я могу придумать если понятия не имею что может ждать меня после академии что мне доступно а что нет я феникс «Не дракон. Но при всём при этом я не знаю даже тех профессий, которые получают драконы, когда заканчивают академию». «Профессии?» Аяр удивился. «Ах, да. Мир, в котором ты росла, слишком отличался. Профессии?» Он нахмурился, как будто пытаясь понять, что значит это слово. Я решила пояснить. Что я научусь делать достаточно хорошо, чтобы меня нанимали и платили за это деньги? Ну, как сумела. «Ясно». Речь о том, на что обычно живут драконы из простых, не аристократичных семей. Потому что у аристократов дела обстоят несколько иначе. Хотя, если род беден, если не обладает ни землями, ни производствами, ни иными ресурсами, то даже аристократам порой приходится искать способы заработка для проживания. Именно. К тому же, на самом деле я никакая не Эйри. Что я могу планировать? Вероятно, после учёбы мне нужно будет чем-то заняться, что будет приносить деньги. Иначе как же ещё прожить? В этом плане Элсар не так уж сильно отличается от Земли. Понял. Я мог бы перечислить тебе, чем занимаются выпускники магической академии, но ты же Феникс. Я не смогу заниматься тем же, чем занимаются драконы? Сможешь. Но вот в чём вопрос. Ты планируешь скрывать, что ты Феникс, всю свою жизнь? А я могу это планировать? Или это планируешь ты? Я прищурилась с подозрением. Но не мог Аяр привести меня сюда и дать так много свободы, что вот ни капли не станет подталкивать, когда раскрывать свою суть или не раскрывать вовсе. А может, и тему о моей дальнейшей жизни поднял для того, чтобы я, задавшись вопросом, пришла к нему. Аяр как будто не давит, не заставляет, но я все равно иду к нему за советом потому что сама не в силах разобраться. Что-то хищное блеснуло в тёмных глазах. «Я не стану тебя заставлять, но могу посоветовать, могу показать». «Повести за руку?» — хмыкнула я, уже понимая, что догадка верна. И смешно, и грустно. У меня не было никакой свободы на земле, и здесь тоже не будет. Айяр ведёт свою игру, а я могу выбирать лишь в рамках того, что он для меня выберет. Понимание этого не разозлило, только вызвало еще большую усталость. По крайней мере, мне не привыкать, когда за меня решают. Если я скажу, что не хочу сообщать миру о том, что я феникс, что тогда? Ты не сможешь притворяться драконицей всю жизнь. Рано или поздно в тебе распознают феникса. Как? Возможно, когда-нибудь ты наткнешься на дракона, который видел фениксов и знает, как ощущается их магия. Готова всю жизнь прятаться и вздрагивать. Или предпочтёшь выбрать момент, удачный для тебя? А для чего? Что будет, если в Элсаре узнают, что я Феникс? Тебе не придётся думать, как заработать себе на жизнь. А поподробнее можно? Я понимала, что всё уже решено за меня. Опять. Но ещё оставалась надежда, что, быть может, заготовленный сценарий мне понравится. Марина, если драконы узнают, что ты единственный Феникс, тебя будут беречь. О тебе будут заботиться, тебе дадут все, чего пожелаешь, чтобы ты приняла их в сторону. О, что там насчет стороны? Почему это так важно? Потому что тот, за кого последний Феникс, сможет влиять на глобальные вопросы. Это политика. Каждый захочет заполучить Феникса. Каждый захочет быть рядом с тобой. Так как Дрейв затащить к себе в постель? Не обязательно. Однако такой вариант я тоже не исключаю, но принуждать тебя не станут. Все знают, что Феникс, который не испытывает теплых чувств к кому-то, лишается магии. Так что от жестких поползновений, от принуждения и насилия ты защищена. К тебе будут подходить мягко, услужливо, твои желания будут исполнять. В общем, как ни крути, я редкая диковинка, которую все захотят заполучить, опешила я. А ты что думала, когда узнала, что ты — единственный оставшийся в живых Феникс? Да я вообще об этом не думала. Хотя стоило бы. Всё на самом деле очевидно. Последний Феникс. Я не смогу жить так, как хочу. Меня никогда не оставят в покое. На меня начнётся настоящая охота. И пусть я мало что могу, даже огонь и тот постоянно пропадает, но достаточно уже того, что я — последняя в своём роде. «Уже это делает меня бесценной для самых сильных мира сего». «Ты не рада?» Аяр внимательно наблюдал за тем, как на моем лице сменяются эмоции. От шока до страха и даже отчаяния. «Я не такой жизни себе хотела, Аяр». «Ты так и не ответила, чего хотела?» «Я хотела нормальной, обычной жизни». От избытка эмоций вскочила на ноги и сжала кулаки. Я хотела выучиться в академии, узнать о мире как можно больше, чтобы во мне уже нельзя было заподозрить и иномерянку. Я хотела научиться чему-нибудь, устроиться на работу. При помощи огня зарабатывать хорошие деньги. Не знаю, что именно. Может, разжигать камины или... или... Я окончательно запуталась. Айяр тоже поднялся. Взирая сверху вниз, обхватил мои плечи руками. «Разжечь камин может почти каждый дракон. Только одиночки». Лишенные магии настолько слабы, что не способны согреть себя зимними вечерами. В остальном же, в каждой семье всегда найдется хотя бы один дракон, который разожжет камин. Магия в Элсаре не открывает особенные двери. Если только это не особенная магия. Твоя магия особенная, но лишь потому, что ты Феникс. Хотя ты можешь пойти по другому пути, Марина. Да, можешь. Можешь хорошенько влюбиться. Так сильно, что глупые ссоры и разочарования не погасят твои чувства. Потому что маг, у которого сбоит магия, не нужен никому. Если только он не Феникс, только с Фениксом все вокруг будут носиться. Только Фениксу будут прощать пропавшую магию. И не только прощать. Это будет становиться для всех окружающих сигналом, что можно попытать своего счастья и привязать тебя к себе, если уж кого-то предыдущего ты разлюбила». Я потрясенно смотрела на аяра Внутри меня бурлили, взрывались эмоции, а пол, казалось, уходит из-под ног. Суровые слова обрушились на меня, словно лавина, которая вот-вот погребет под собой. А дракон продолжал. «Так вот, Марина, о другом пути. Добиться успеха можно только при помощи сильной магии» напомнить тебе, что дорган воюет. Догадываешься, куда заведет тебя сильная магия? — На поле боя? — хрипло прошептала я. Казалось, не падал лишь потому, что Аяр сжимал мои плечи. — Да, Марина. О спокойной жизни можешь забыть. И в первом, и во втором случае. Разница только в том, будешь ли ты биться на передовой, или к твоим ногам бросят все ресурсы Даргана. — Почему? «Почему ты говоришь это только сейчас?» — прохрипела я. «Потому что я дал тебе Дрейва. Если бы ты осталась с Дрейвом, он бы был тем, кто и защитит, и позаботится, и сделает твою жизнь сказочно прекрасной, о чем мечтают все драконицы Даргана. Если бы у вас с ним получилось, мне бы не пришлось говорить всего, что я говорю сейчас. Ты могла быть с ним счастлива. И к слову...» Если Дрейф узнает, что ты Феникс, он и женится на тебе, и все еще можно будет исправить. Я смотрела в глаза Аяра и понимала, что он только казался спокойным и равнодушным. На самом деле в нем тоже бушевали эмоции. Может быть, ничуть не слабее, чем мои собственные. «Хочешь сказать, что я все испортила? Ты обвиняешь меня?» Спросила тихо подрагивающим голосом. Слишком много всего навалилось. «Нет, ты не виновата дрейф дурак. Все испортил. Но если захочешь, ты еще сможешь к нему вернуться. Скажешь, что ты Феникс, и все наладится. Нет, таких подачек я от него не хочу. дрейф выдал свои истинные намерения. И я не хочу, чтобы он менял их только потому, что я Феникс. Но дрейф изменится, прибежит к тебе, будет в ногах умолять о прощении. Мне это не нужно. Пусть валяется, но простить его уже не смогу. Я не сдержалась. Глаза наполнились слезами. Так что ты хочешь от меня, Аяр? Когда я должна сообщить миру, что я последний Феникс?